Глава 11. Стас. 10.45. 10.55. 11.07. С губ срываются белые облачка пара пальцы сжимающие мобильный, с каждой секундой краснеет всё больше от свалившегося на город мороза. Неужели Риша меня провела? Решила поиздеваться, я ведь даже номер её квартиры не запомнила, чтобы в домофон позвонить. О номере телефона и говорить нечего. Боюсь представить, что она с меня потребует, если я его попрошу. Топчусь у подъезда в безуспешных попытках согреться, достаю из кармана пачку сигарет, зажигалка как назло щелкает, но не загорается. Этот день просто не может стать еще хуже. Спина ноет, а голова гудит из-за плохого сна. Утром в центре не было горячей воды от пирожка с картошкой, который я перехватил в закусочной по дороге, кажется, началась изжога. За спиной слышится шорох автомобильных колёс, и я оборачиваюсь, вмиг насторожившись. Один, два, три, четыре... Чёрт возьми, пять. Все здесь. Ну, класс. День определённо стал хуже. Банда Риши Мариновны, одетая в тёплые куртки, направляется ко мне. И как они все в такси поместились. «Привет», — здоровается уже хорошо запомнившийся мне парень и щёлкает зажигалкой, зажатой в татуированных пальцах перед моим лицом. Наклоняюсь, касаясь кончиком сигареты огонька и крепко затягиваюсь, поглядывая на остальных. Что задумала Риша? Устроим бой на выживание? И при здесь черепашки-ниндзя? Это какая-то ролевая игра? «Привет», — сдержанно отвечаю я и выпрямляюсь. «Ярослав», — представляется татуированный, протягивая ладонь. Крепко жму его руку, оценив силу хватки. Чувствую, будет весело. Я... «Да знаем мы, кто ты!» — бросает самый мелкий, и парочка, стоящая рядом с ним, издевательски усмехается. Я, конечно, был готов к тому, что Риша меня помучает, но подобная подстава не слабо расшатывает маятник спокойствия. Давайте весь город позовем, чего мелочиться. Выбрасываю сигарету в урну и поворачиваясь к парням, спрятав околевшие руки в карманы. Не расскажете, зачем мы все? «Это сюрприз!» Раздается веселый голос вместе со скрипом железной двери. «Привет, ребята!» Риша Мариновна подходит к парням и по очереди их обнимает. Отвожу взгляд, обветренная кожа неприятно стягивается на сморщенном лбу. «Рада тебя видеть, Стас!» Обращается ко мне инопланетная мучительница, на плече которой все еще лежит расписанная рука. «Взаимно!» — сухо киваю я. «И куда мы едем?» «Конкретно...» «Ты не едешь, а идёшь». Блестящие вишнёвые губы растягиваются в довольной улыбке. «Здесь и пешком недалеко. Всё равно в машину все не поместимся». Замечаю изменения в образе Риши Мариновны. Горло стягивает от глотка холодного воздуха. Она накрасилась. Лёгкий тон, румянец, ресницы и губы, которые теперь ещё больше выделяются на фоне светлой кожи. Контуры яркие плавные, нижняя губа чуть больше верхней. Уголки покошачьи приподняты, а боевого ранения издалека даже не видно. Интересно, для кого это всё? Для татуированного? Раздражение пульсирует в висках, дрожь сотрясает тело, а жжение в желудке усиливается. Хочется верить, что это от холода и нервов, но не факт. Ты могла сразу сказать мне нужный адрес? — Тогда я пропустила бы твой забавный танец грустного пингвинчика у меня под окном. Дерзко парирует она. Теперь всё ясно, это не пытка, а испытание. Но она у меня допрыгается. Порывисто усмехаюсь и на мгновение отвожу взгляд, но только чтобы вернуть внимание Риши совсем с другим настроением. Я выдержу всё, чтобы она не придумала, а потом мы останемся в танцевальном зале только вдвоём, и даже её верные рыцари уже никак не смогут помешать. «Риша, пора говорит татуированный. «Вы решили, кто идёт пешком?» — спрашивает она. «Кто суп пересолил, те идут», — отвечает высокий парень в фиолетовой шапке и направляется к машине, схватив мелкого за шею. Риша подходит к двоим оставшимся и хлопает их по плечам. «Тогда вперёд, Стаса не обижать». «Это лишнее», — сышу сквозь зубы. Она вдруг шагает ко мне, и я едва сдерживаю порыв попятиться. Что ещё? глазам не завяжет. Куртку снова отберёт. Риша снимает свою шапку и натягивает её мне на голову, приподнявшись на носки. «Ты нужен мне живым», — тихо говорит она. «Да, незаметно». «Здесь, правда, недалеко. Я и не думала, что ночью будут заморозки». «Ты меня испытываешь?» «Чем больше сил вложено в победу, тем она слаще». «Я тебя сожру». Приглушенно рычу я. «Ариша», — зовет татуированный. «Пора». Она разворачивается и убегает к такси, а я смотрю на своих конвоиров, которые расходятся в стороны, будто приглашая меня встать между ними. Что-то выглядят они не очень дружелюбно, особенно тот, что покрупнее. Может, и хорошо, что Риша приказала им меня не трогать. Первые несколько минут шагаем в молчании, пробираясь через дворы окольными тропами, и вскоре выходим на одну из центральных улиц. Замёрзшая грязь хрустит под кроссовками, нос уже практически не ощущается, стёртый порывами ледяного ветра. «Сколько нам ещё идти?» – спрашиваю я. «Минут десять», – отвечает первый. «Или пятнадцать», – подхватывает второй. «Хорошо, что не сорок», – вздыхаю я. «Как вас зовут?» «Коля?» «Толя?» «А я...» «Да знаем мы, кто ты. Наш сегодняшний Шреддер». Парни дружно смеются, а я по очереди смотрю-то на одного-то на другого. «Вы двойняшки?» «Тройняшки», – усмехается Коля третий пописать пошёл», добавляет Толя, и они снова гогочат. «Прекрасно. Это именно то, чего мне не хватало. Провести субботу с весёлыми и очаровательными друзьями, чокнутой на всю свою маленькую башку Риши Мариновны. Предел моих мечтаний». «Может, вы уже расскажете, куда мы идём и что будем делать?» «Предпринимаю ещё одну попытку выведать сценарий испытания». Не -е -е, сказала молчать. «А вы всегда слушаетесь эту диктаторшу?» Парни тормозят, одновременно хватает меня под руки с обеих сторон и заглядывают в лицо, грозно нахмурившись. «Послушай, Стас», — начинает Коля. «Мы за свою диктаторшу тебе кишки выпустим», — заканчивает Толя. «Понятно», — басят в один голос. «Интересно, это они у Риши научились или она у них?» Уверенно киваю, и парочка дружелюбно улыбается, но выглядит это все еще зловеще «Не бойся», — хмыкает Коля. «Пока Риша не попросит, не тронем», — бросает Толя. «Да я и не боюсь, но ну, не особо». Три квартала спустя парни наконец-то замедляют шаг перед зданием, вход в которое украшен зелеными шарами из блестящей фольги. Поднимаемся по лестнице на крыльцо и попадаем в мир детской радости. Стены холла выкрашены в яркие цвета, повсюду стоят мягкие пуфики, а у высокого окна разместился огромный бассейн с пластиковыми шариками. Тёплый воздух тут же принимается щипать замёрзшие щёки, нос оттаивает и улавливает аромат шоколада и сладкой выпечки, доносящейся из-за распахнутой двустворчатой двери. «Нам сюда», — говорит Коля, дёрнув меня за плечо, и указывает на проход поменьше. Вхожу следом за парнями в небольшой зал, заставленный ресторанной мебелью. Риша сидит на одном из столов и болтает с татуированным, активно размахивая руками а мелкий и тип в шапке, Сидят в углу и вытаскивают что-то из больших чёрных пакетов. «Что вы так долго?» — спрашивает Риша и смотрит на меня, недовольно нахмурившись. «Ну нет, она не может делиться Я ведь только пришёл, даже разморозиться не успел». «Погодка чудная. Наслаждались прогулкой», — отвечают Коля и Толя друг за другом. «Хоть кто-то наслаждался. Снимаю шапку и вытираю тыльной стороной ладони мокрый нос». Риша спрыгивает со стола и, схватив пластиковый стаканчик, шагает ко мне. На ней чёрный свитер с высоким воротником и джинсы в обтяжку. Волосы собраны в хвост, но верхние короткие пряди поддерживают привычный хаос. Не могу не отметить, что сегодня Риша выглядит как-то особенно, и дело не только в макияже и одежде. На ней словно нет этой колючей брони, по крайней мере, она не такая явная. Стоит признаться, что расслабленная риша нравится мне даже больше, чем боевая. Это из-за пятёрки? они ключ к её комфорту, а может, только один? Держи, — Ариша протягивает мне тёмный напиток, на поверхности которого виднеется прозрачная пелена пары. Думаешь, холод, и эти двое меня не прикончили, стоит попытаться самой? Усмехаюсь я. Они тебе угрожали? Она бросает строгий взгляд на Колю и Толю, а те в ответ шлют ей воздушные поцелуи. Надо же, какие милашки. Что-то со мной они так себя не вели. Замечаю, как двойняшки переглядываются и твердо кивают друг другу. Заговор? Не хотелось бы. Нет, ты что? Отмахиваюсь я и улыбаюсь Риши, повышая тон. Это шутка. Мы даже подружиться успели. Коротко встряхиваю головой, чтобы забыть самую дружелюбную фразу, что я слышал в жизни про выпуск «Кишок» и принимаю из рук Риши стаканчик. На светлом ободке виднеется мокрый след. Я медлю. А вот и возможность для ответочки. Не только же ей меня дразнить. Брезгуешь? Я всего глоток сделала. Просто удивлён. Неторопливо отвечаю я и разворачиваю стаканчик так, чтобы прикоснуться губами ровно к тому месту, которого касалась Риша. Такая честь. Чай от самой Риши Мариновны. Не думал, что достоин подобной жертвы. Как ей сказала, ты нужен живым пока что. Устрашающе добавляет она, но глаза блестят то ли от веселья, то ли от смущения, неважно. И первое и второе меня устраивает. Делаю пару жадных глотков, тепло разливается по горлу и груди, дрожь перестаёт пронзать плечи, а вот стук в сердце немного ускоряется. «Это уже второй наш поцелуй», — говорю я и облизываю губы. «Ещё парочка, и я, как настоящий мужчина, должен буду на тебе жениться». «Какой же ты всё-таки мерзкий!» — морщится Риша, но её тон далеко не раздражённый. Больше и растерянный, или даже смущенный — прелесть. Снова подношу стаканчик к губам, Риша покусывая чоку изнутри, глядя в сторону. Любопытно, о чем она думает? О нашем поцелуе? О случившемся или будущем? Горячий напиток встает поперек горла, и я закашливаюсь. Совсем мозги замерзли. У меня-то откуда такие мысли? «Идем», — говорит Риша. «Покажу тебе костюм и сценарий». «Что?» — чудом не захлебываюсь я еще раз. «Какой сценарий?» «Не волнуйся, Стас, ты справишься». Она подмигивает мне, а за её спиной мелкий и тип в шапке уже раскладывают на столах большие головы. «Четыре зелёных черепахи, крыса и...» «Так вот, что это всё значит. Я Шреддер. Помогите!» Подготовка к выступлению проходит довольно шумно, но подобным меня не удивить. Наблюдая за весёлой компанией друзей, в какой-то момент ловлю себя на мысли о том, что они напоминают моих фениксов. Такие же неугомонные, дурашливые и... близкие. Водоворот воспоминаний неожиданно закручивает мысли. Репетиции до полуночи, уличная еда, смена костюмов за узкими кулисами в жуткой толкучке. Шутки, которые понимали только мы, дурацкие клички и розыгрыши. Слышу дружный смех ребят, а в ушах звенит совсем другой хор голосов. Смотрю, как Риша убегает от Коли и Толи, а вижу, как мы с Владом гоняемся за лесей, в очередной раз сказавшей, что пора сжечь наши носки. Тонкая игла тоски пронзает грудь, заставляя всё внутри сжаться, как вдруг Риша подбегает ко мне и прячется за спиной, вцепившись в тонкий свитер. «Нового защитника нашла?» — спрашивает Толя. «Он тебе не поможет», — поддакивает Коля. «Зря вы меня недооцениваете», — отвечаю я и завожу руку назад, прижимая Ришу к себе. «У-у-у-у!» — хором тянут мелкие тип шапки. «Хватит уже», — рявкает Ярослав. «Одевайтесь, потом побеситесь». Коля и Толя послушно топают к костюмам, а я оглядываюсь. Риша неторопливо отходит от меня. «Спасибо, что прикрыл», — как-то даже удивлённо говорит она. «Мы же партнёры», — Риша отводит взгляд и сжимает руки в замок, переплетая пальцы и произносит несвойственно мягко. «И ещё. Спасибо, что пришёл. Ты нас очень выручишь сегодня, правда?» «Ну и что это? Милая Риша Мариновна?» Она решила меня до инфаркта довести. Щекотка ощущается в теле, будто в крови взрываются пузырьки лимонада. Ты могла бы просто попросить? Это не было бы так весело. Твоя правда, — добродушно усмехаюсь я, вспомнив последний час. Готов к встрече с монстрами. Злодей же вроде я. Я про детей от шести до 11 самый неуправляемый возраст. «У меня шестнадцать малявок в группе, от семи до десяти. Как видишь, я всё ещё в здравом уме». Риша выгибает бровь, я добавляю. «Иногда». Она удовлетворённо кивает и уходит в дальний угол, взяв с собой костюм. Коля и Толя носятся по залу, уже нарядные, размахивая бутафорским оружием, а ко мне подходят знакомиться оставшиеся друзья Риши, Кирилл и Лёша. После недолгой беседы с ними я получаю вводные от Ярослава насчет сценария и реплик, и тоже надеваю костюм. В огромной голове трудно дышать. Доспехи сковывают движение но радует то, что мы все выглядим по-идиотски. Кроме Кирилла, разумеется, ведь его главный атрибут камеры. Перед выходом в зал успеваем еще немного поприкалываться, и меня по-настоящему захватывает атмосфера дружеского веселья, даже удается пару раз удачно пошутить. Правда, не над Ришей, которая довольно подробно описывает, куда она может запихнуть нам нунчаки и откуда вытащить. Представление начинается с громкой музыки и криков черепах. Дети визжат и хлопают, родители держат телефоны перед лицами. Сплинтер даёт советы братьям, а за одной малышне. О смелости, отваге, стойкости и добродетели. Проходит несколько конкурсов, за которыми я слежу из щели при открытой двери, а после еще одна часть сценария, подводящая к финалу и главной битве со мной. Я появляюсь в холле под громкий, неодобрительный голдеж. Черепахи выстраиваются в линию, заводя свою героическую шарманку, и завязывается буй, в котором у меня всего три реплики. А вам не победить, вы пожалеете, пощадите. Естественно, в самом конце меня валят на пол, добро побеждает. Приходится извиняться и слезно обещать исправиться. Поверженно стою в углу, пока черепахи заканчивают представление, играя с детьми. Кирилл собирает всех, чтобы сделать общее фото, а потом принимается снимать желающих с любимыми героями. Немного расслабляюсь, самое страшное позади, голова гудит от высоких детских голосов, шея чешется, но нельзя выходить из роли раньше времени. Никто не скажет мне спасибо за детские припадки. «Плохой». Доносится снизу, и ногу пронзает тупая боль. шле дал плохой!» На меня смотрит очень злой малыш в красной повязке на глазах. «Илюша, именинник». Он снова пинает по ноге и вопит. дал получай!» «Драться нехорошо», — спокойно говорю я и наклоняюсь к мальчику. «Я ведь уже не опасен». Он бьет меня крошечной ладошкой по голове. «Еще раз и еще. Хорошо, хоть она не моя». «Черепахи! Мочи его!» «Илюша!» — кричит Микеланджело, и мальчуган бросается к нему. То есть к ней. «Риша в костюме черепахи — единственное, что держит моё настроение на максимуме». Надеюсь, удастся выторговать у Кирилла её фото на память. Именинник снова подходит ко мне, крепко сжимая руку Микеланджело и корчит страшную рожицу. «Дети — цветы жизни». «Илюш, мы ведь уже победили Шреддера. Он больше не злой?» — объясняет Риша. — правда Конечно, — соглашаюсь со всей серьёзностью. — И вы теперь что, глузья? — недоверчиво спрашивает он. — Да, — уверенно подтверждает Риша. — Тогда обнимайтесь, — приказывает именинник, складывая руки на груди и притупывая маленькой ножкой в чёрной сандалии. Вот это поворот. Хорошо, что Риша не видит, как я беззвучно смеюсь. «Мы пожмём друг другу руки в знак примирения», — говорит она и протягивает ладонь в зелёной перчатке. «Нет, мама говорит, чтобы помилиться и стать друзьями нужно обняться». «М -м -м, «Ну ладно, Илюша не так уже плохо». «Смышлёный малыш», — хватаю Аришу за руку, сталкивая нас мягкими лбами и обнимаю, насколько позволяет костюмы. «Стас!» — шипит она. «Что, между нами полметра поролона?» Ариша хлопает меня по плечу, но я не тороплюсь её отпускать. «А если бы Илюша слушал папу, — шепчу я, — тот подсказал бы ему способ примирения куда интереснее. Правда, друзьями после этого не остаются». «А ну, заткнись, здесь полно детей!» Появившихся из-за крепкой дружбы. Риша незаметно толкает меня, я отступаю, а Илюша радостно хлопает в ладоши. «Класс, а мне можно обнять Шледола?» Тяжело вздыхаю. «Кого еще мне обнять? Столб?» Опускаюсь на одно колено и развожу руки в стороны. Именинник мнётся на месте и запрокидывает голову, глядя на Микеланджело. «Я боюсь». «Не бойся. Не могу». «Тогда обнимемся все вместе? Хорошо?» Илюша кивает, и Ириша присаживается на корточке, обхватывает его за плечи и подталкивает ко мне. «Секунда, и вот мы втроём собираемся в тёплый клубочек дружбы». «Это видео войдёт в историю. Когда захотите своих детей, первенца назовите Илюшей!» Тихо хихикает Кирилл, кружа возле нас с камерой в руках. Риша чуть ощутимо дёргается, но я успеваю схватить её за костюм, не позволив упасть. Илюша зовёт мама и он убегает, за ним уходит и Кирилл. Мы с Ришей поднимаемся на ноги и смотрим друг на друга сквозь прорези в кукольных головах. «Если у нас будут дети, то никаких Илюш», — говорю я. «Если у нас будут дети, мир взорвется», — отвечает Риша. Закончив развлекательную программу, мы с ребятами возвращаем себе человеческий вид и выползаем на крыльцо, держа в руках по большому чехлу с костюмом. Холодный ветер приятно обдувает запревшее лицо, по-чистому небу плывут белые облака. На самом деле испытание от Риши Мариновны оказалось не таким уж и ужасным. Было даже весело. «Все лучше, чем сидеть в пустом креативном центре». «Ну что, черепахи, вы заслужили пиццу!» — объявляет Кирилл. «Огромную!» «Да!» — кричат двойняшки и Лёша. Неуютное чувство спазмом заставляет сжать пальцы, и я мысленно прикидываю, как лучше добраться отсюда на другой конец города и где можно сегодня поужинать. «Шреддер, ты с нами?» — спрашивает Ярослав. Не нахожу быстрого ответа, покосившись на Ришу, которая сверлит суированного суровым взглядом. «Мы же теперь друзья?» Смеётся он и тут же получает лёгкий тычок в бок. «Что? Ты же обняла его!» Вишнёвые губы Риши вытягиваются в тонкую полоску. И как у неё помада не размазалась? Магия домовых эльфов? С пониманием киваю без труда, разгадав её отношение к продолжению совместной тусовки. Всё-таки Шреддер и черепахи не могут быть друзьями. «У меня дела». Сухо говорю я и передаю чехол с костюмом Толи. Но спасибо за приглашение и приключение. Рад был познакомиться. Спускаюсь на пару ступеней, за спиной раздается неразборчивый гундёж. «Стас!» — окликает меня Риша. «Да?» — оборачиваюсь я. Она не смотрит мне в глаза, в отличие от Ярослава, который вдобавок ещё и довольно улыбается. «Дела сильно важные?» — спрашивает она. «Не то чтобы очень». «Тогда, если хочешь...» «Конечно, он хочет!» вскрикивает Лёша. «Мы два часа скакали», заявляет Толя. «Мы сейчас все с голоду помрём», подхватывает Коля. «Мой желудок уже сам себя переваривает». «Всё, всё!» взрывается риша и слетает по ступеням. «Идём есть пиццу вместе! Как же меня достали!» продолжает возмущаться она, шагая по тротуару. Ярослав проходит мимо, похлопав меня по плечу. Коля и Толя подмигивают, Кирилл смеётся, Алёша достаёт телефон. «Какая начинка, Стас?» – спрашивает он. «Побольше мяса и никаких перцев». «Наш чувак!» – хором голосят парни.